Глава 40. Вернувшись в отель, Деккер и Джеймисон обнаружили, что там их уже поджидают. С дивана в вестибюле поднялся Шейн Маклеллен и подошел к ним. Одет он был в джинсы и серую рубаху на выпуск. Волосы его были зализаны назад, на щеках изрядная щетина. Обведя их тревожным взглядом, он начал: "Эй, Хэл Паркер?" "А что с ним?" бросил Деккер. Он слышал, что его кто-то похитил и оставил убитую девчонку у него в сарае. А вас почему это волнует, спросил Деккер. Дэхл «Да, один из моих лучших дружбанов. Мы частенько с ним вместе охотились. Вообще-то мы видели фотографию с вами у него в доме, как раз с охоты, заметила Джеймисон. — Мы как раз сейчас этим занимаемся, сказал Деккер. Не возражайте, если мы зададим несколько вопросов. Раз уж теперь знаем, что вы дружили, конечно, чем смогу, помогу. Деккер направился к диванчикам, поставленным в вестибюле, а когда все расселись, спросил: "Когда вы видели его в последний раз?" Через два дня после того, как он нашел тело той женщины, я заезжал к нему кое-что забрать, и он рассказывал мне об этом. Это сильно его потрясло. А он говорил вам про волка, которого выслеживал. Ага, uh -huh. он как раз охотился на него, когда нашел тело. Паркер знал некую Пэмл Эймс. Шейн нахмурил брови. Нет, насколько мне известно, это ее нашли в сарае. Ее. А теперь то, что мы обнаружили, может указывать на то, что Эймс была там для платного секса. Зная Паркера, сказали бы вы, что это похоже на правду? Хел с проституткой? Совершенно исключено. Чёрт, да как вы могли даже просто подумать такое? Мы нашли некоторые свидетельства, которые могут на это указывать. неопределенно ответствовал Деккер. Шейн сложил руки на груди и упрямо посмотрел на них. Но лично я никогда в такое не поверю. Хел любит охоту, рыбалку и выпить пивка. Вот и все его развлечения. Когда вы видели Паркера, не был ли он чем-нибудь обеспокоен? Ну, по крайней мере, он ничего такого не упоминал. Был сильно расстроен из-за той дамы и всей этой истории, но и только. Мы собирались вскоре сходить поохотиться. Это слегка подняло бы ему настроение. Меня удивляет, что у вас находится на это время, учитывая все, чем вы занимаетесь со своим отцом, вклинилась Джеймисон. Он вроде не дает вам сидеть без дела. — Да он не оставил бы мне и минутки свободные, если б я ему позволил. Но у меня есть одно секретное оружие. И какое же, уточнила Джеймисон. — Мне глубоко плевать на то, что его действительно заботит, и именно на денег посредством выкачивания нефти из земли. У вас вроде есть ферма, спросил Деккер. Где-то неподалеку от радарной станции. Верно? Вы знакомы с братьями Ну да, достойные люди. Вы у них там когда-нибудь бывали? Разумеется, они занимаются слесарными работами. Мы используем кое-какую их продукцию при добыче нефти. Плюс у них уйма грузовиков, и мы платим им за транспортные услуги. Вы знали, Айрин Крамер? Нет, не знал. К разговору присоединилась Джеймисон. — Вы дружите с Кэролайн Доусон? Мы росли вместе. Я, она и Джо Келли. В старших классах тоже учились вместе. Тогда мы были тип как не разлей вода. Ну да, Келли нам тоже что-то подобное говорил. Мы с Джо играли в одной футбольной команде. Он был квотербеком основного состава, а я его лучшим принимающим. По лицу Шейна медленно расплылась улыбка. За два сезона я принял от него сорок пять пасов в зачетную зону, и оба раза мы стали чемпионами штата. Только не подумайте, что я хвастаюсь или еще чего, но в школе мы с ним пользовались большой популярностью. Лучшее время во всей моей жизни. Каждое утро просыпался с улыбкой. А сейчас, спросила Джеймисон. Да сейчас мы особо друг с другом и не видимся. Карлайн занята управлением отцовским добром, а Джо Джокоб, распорядок дня у него ненормированный. Вообще-то я скучаю по тем временам, хоть и все это уже давно в прошлом, мечтательно добавил он. Но вам нравится Карлайн? спросила Джеймисон. Он опустил взгляд в пол. Блин, да кому она не нравится? Я некогда мечтал даже, что мы с ней пойдем под венец и заведем кучу детишек. На секунду умолк. А вот с Джони даже встречались в старших классах. Какое-то время я даже думал, что у них дело и до бы дойдет. Он едва заметно ухмыльнулся. Это единственное, что меня когда-либо задевало в этом парне. Карлайн, он вроде как нравился больше, чем я. Снова пауза. Хотя мы с Джо некогда были лучшими друзьями. Куда один, туда и другой." "И что же случилось?" спросила Джеймисон. — "Жизнь. Жизнь случилась", глухо проговорил Шейн. "Но мы все равно приятельствуем. Просто не так, как раньше." "Ничего уже не так, как раньше", со вздохом добавил он. Такую со всеми случается", заметил Деккер. Мы только что ужинали с Скарлаин, сообщила Джеймисон. «Да ну, В ее модерновом заведении? Да, у Мэдди, названном в честь ее мамы. Просто ужас, что с ней тогда случилось. Да, настоящая трагедия, поддакнула Джеймисон. Выходит, Джо подался в копы, Кэролайн уехала учиться в колледж, а вы завербовались в армию, заключил Декер. Верно. И долго прослужили. Достаточно долго, чтобы то, что я там видел и чем занимался, застряло у меня в памяти до конца моих дней, резко ответил Шейн. Не поймите меня неправильно. Я гордился тем, что исполняю свой долг, но еще был рад родёшник оставить все это позади. Некоторые мои кореша погибли или потеряли руки и ноги. После этого я вернулся сюда. Вы никогда не замечали какой-нибудь странной деятельности на радарной станции за городом? Ну, чего то выходящего за обычные рамки. Да нет вообще-то. У них там просто военная охраны. Местные называют этот радар глазом в небе. Его использовали для отслеживания ядерных ракет, как я слышал. Эта штука торчал там еще до рождения моего отца. Сами бывали там когда-нибудь? Нет. А почему вообще все эти вопросы про станцию? Такая у нас работа. Так чем я могу помочь вам, чтобы отыскать Хэлла? Уже помогли нам, рассказав, чем вы с ним занимались. Это все? Больше ничем? Если только у вас нет какой-то информации на тему, кто мог убить Айрин Крамер и Пам Эймс. Шейн отрицательно покачал головой. "Ну что ж, теперь, пожалуй, понятно, почему в Вашингтоне ни хрена не делается. Мы работаем над этим, не покладая рук, Шейн", заверил его Джеймисон. "Но это непростая задача". "Ну да, ну да, наверное", рассеянно бросил он. "Ладно, еще увидимся". И с этими словами встал и решительно направился к выходу. Деккер сказал: Он вполне уверен, что Хэл Паркер никогда не нанял бы проститутку. Но я думаю... Тут Тамас резко замолк, и вид у него стал такой остолбенейший, что Джеймсон рявкнула: "Да в чем дело, Деккер? Нам надо ехать". Развернувшись, он нацелился к дверям. "Ехать? Куда?" Взглянуть на тело, бросил Деккер через плечо: